Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Исповеемся тебе, Господи, всем сердцем моим, поем вся чудеса твоя, возвеселюся и возрадуйся от тебе, пою имени твоему вышний. Внегда возвратитеся в рагу моему вспять, и не могут и погибнут от лица твоего. Яко сотворилось и суд мой, и прюмою селаси на престоле судьяй правду, запретилось и языком, и погибени честивый, имя его потребилось и век и в век века. Врагоску деша оружие в конец, и грады разрушились, погиби память его с шумом, и Господь вовек век пребывает, уготовано суд престол свой. И той судите им от отселенней в правду, судите им от людям в правоте, и бысть Господь прибежище у помощник во благовремени их в скорбех, и да уповают на тебя знающее имя твое, як у не оставилось и взыскающих тя, Господи. Пойте, Господи, бе живущему в Сионе, Возвестите во языцах начинание его. Яко взыскай крови их помяну не забы звание убогих помилуй меня, Господи, виж смирение мое враг моих возносями от врас смертных, яко до да вас вещулся хвали твая во вратех чери сеони, возрадуемся у спасении твоем, углебоша языцы в пагубе, юже сотвориша, всети седь уже крыша нога их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 Да разумеют языцы яко человецы суть. Вскую, Господи, отстоя далече презираейши во благовремени их, в скорбех. Некгда гордитесь нечестивому, возгорается нищий, увязают в советях, я же помышляют, яко хвалим есть грешный в похотях души своя, и обизи благословим есть. Раздражи, Господа грешный, по множеству гнева своего не взвешает, несть Бога пред ним, оскверняются пути его на всякое время, отъемлется судьбы твоя от лица его, всеми враги своими обладает. Речебу в сердце своем не подвижусь от рода в род без зла, его же клятвы уста его полна суть, и горести и льсти под языком его труд и болезнь присидит в ловительстве с богатыми в тайных ежелбите неповинного очи его на нищего презирайте, ловит в тайне яко в ограде своей ловит еже восхитите нищего восхитите нищего и в некогда привлечь и сети своей смирит его преклонится и подет в некогда ему обладать убогими, Речебо в сердце своем Забы, Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука твоя, не забуди убогих твоих до конца. Часо ради прогнева нечестивый Бога, рече в сердце своем не взыщет. Видишь, и яко ты болезни ярость смотряешь, и да предан будет в руце твои. Тебе оставлен есь нищий, сирота и будет помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщится грех его и не обрящется. Господь царь вовеки в век века. Погибните языцы от земли его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованиею сердца их. Внят ухо твое, суди сиру и смиренну. Да не приложит к тому величатися человек на земли на Господа уповах, как у речети души моей, приветай по горам яко птица, яко се грешнице налеко шалук, уготоваша стрелы в толи сострелять, и во мрацы правые сердцем, за не я же ты совершилися, а не разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своем. Господь на небеси престол его очи его над низшего презирают вежды его испытайте сыны человеческие Господь испытает праведного и нечестивого любяй же неправду ненавидит свою душу а дождит на грешники сети огни и жупел и дух бурен часть чаши их яко праведен Господь и правды возлюби работы виделице его слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и навеки тебе боже голлилуйя голлилуйя тебе боже веки виков аминь спаси мя господи яко преподобный яко умалишеся истина сынов человеческих суетная глагола киждоко искреннему своему уснельстивая в сердце и в сердце глаголаша злая потребит господь вся уснельстивая язык велирячевый рекшая язык наш возвеличим устны наша принасуть кто нам господь есть Страсть ради нищих и воздыхание убогих ныне воскресну глаголит Господь. Положуся во спасение, не обенуся о нем. Слава Господня, слависа чисто, серебро рожденное из сушенной земли, очищенное седмирицей. Ты, Господи, сохранишины и соблюдешины от рода сего и во век. О крест нечестивей ходят, Во высоте твоей умножилась и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца? Доколе отвращайше лице твое от меня? Доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь? Доколе вознесется враг мой намя? Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои, да никогда усну в смерть. Да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающий ми возрадуется, аще подвижуся, а с же на милость твою повах, возрадуется сердце мое о спасении твоем. Воспою, Господи, веблагодеевшему мне, и пою имени Господа высняго. Рече безумен в сердце своем несть Бог, растлеше и омерзишеся в начинаниях. Несть творяй благостыню, Господь небесе приничен сыны человеческие. Видите, аще есть разумевая или взыская Бога, все уклонившиеся в купе не ключими быша. Несть творяй благостыню, несть до единого. Нелиу разумеют все делающие беззаконие, снидающие люди моя, Снеть хлеба Господа не призваша, Кто мов бояшася страха, и где же небе страх? Як у Господь в роде праведных, советнищего срамисте, Господь же упование его есть. Кто даст отцено спасение Израилево? Внегда возвратит Господь пленение людей своих. Возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Иido, иди, и и во веки веков. Аминь. Господи, кто обитает в жилище твоем, или кто вселится во святую гору твою, ходяй непорочный и делаяй правду, глаголи истину в сердце своем, иже не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно приятна ближнее своя, уничижен есть пред ними лукавный, И боящая жеся Господа славит. Клянуйся искреннему своему и не отметайся, серебра своего не даде, в лихву и мзды на неповинных неприят, приеат. я не подвижется самовек. Сохрани меня, Господи, яко на тя уповах. Рех, Господи, ве Господь мой ситы, яко благих моих не требуешь и святым и же суть на земли его, удиви, Девы, Господь вся хотение своя в них умножешеся немощи их посиху скориша, не соберу соборы их от кровий не помяну же имен их устама моима господь часть достояния моего и чаши моей ты устрояй достаяние мое мне уже на подошами в державных моих ибо достояние мое державно есть в мне благословлю господа вразумившего меня Ещё жей донощи наказавшия утробы моя, пред Господа предо мною вину, яко дисною мне есть, да не подвижуся сигу ради возвеселиться сердце мое, и возрадовася язык мой, ещё плоть моя вселиться на уповании, Яку не оставиши душу мою в аде, не жедаси преподобному твоему видети истренения, сказал мне пути живота Исполнишь имя веселие с лицем твоим, красота в деснице твоей в конец. Услышь, Господи, правду мою вон мимолению моему, внуши молитву мою невослухнах лестивых. От лица твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня сий, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголит уста моя дел человеческих, засловисаустень твоих, аз сохраних путежестаки, соверши стопы моя во стезях твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз воззвах, яко услышал меси Боже, преклони ухо твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости твоя спасай уповающие на тя от противящихся дясницы твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крилу твоею покрыши мя от лица нечестивых острастших мя, просимая душою мою одержаша тусквой затвариша, устаих глаголаша гордыню, мя, ныне, мяны небыдошамя, очи свои возложиша, уклонити на землю, объяшами яко готов на лов, и яко скими набитай в тайных Воскресни, Господи, предвори я и запомни им, избави душу мою от нечестивого, Оружие нечестиваго оружия, отвра круки твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных твоих исполнись исполнися чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим, а же правдою явлюся лицу твоему. Но сеющася в негда явитеся славе твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.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 посещение я и и и погая владей твоей и прощение нам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 Духа Святаго к стяжанию и довольству истины во Христе твоеєм. З ним же тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом, ныні и присно и во віки веков. Амінь.